чья отвага, изобретательность и спокойствие позволили мне выжить и рассказать мою повесть. Ибо, как я обнаружил в тот день, когда увидел столь многое, я был не единственной жертвой безумца Васка Миранды, помешанного на память о моей умершей матери, была еще одна заложница. Все еще глубоко потрясенный тем, что открылось мне в рентгеновской комнате, я, по приказу Васка, должен был продолжить восхождение».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 Бабдил в версии Васка, слезливый всадник, который благополучно доскакал до Испании, покинув дом своего покупателя Бхабы и вернувшись к автору. То, что творилось в Алифанте, убийство, месть и живопись закончило свой путь в Бенинхелле. Первая работа Васка на холсте и последняя Аурора его полная надежда начала и ее печальный финал. Две украденные картины посвящены одной и той же теме и таящей под слоем краски изображение обоих моих родителей. Я так и не увидел других украденных мавров. Васко заявил, что искромсал полотно и сжег вместе с упаковкой. Дескать, ему нужен был только прощальный вздох у мавра, а остальное просто затушевывало этот факт. В нижнем круге этого восходящего ада рентгеновские лучи вынесли обвинение Авраму Загойбе.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 Вдруг, ни с того ни с сего, Васка Миранда позвонил ей в Барселону, фонд Жоана Мира, неопределенно сказал, что имеет они самые лестные отзывы, и пригласил ее в Бенинхелле обследовать недавно приобретенные им картины Полимпсета и дать о них свое заключение. Хотя она отнюдь не была его почитательницей, она не нашла способа отказать ему, не обидев его.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 На моем маленьком столе в этой камере смертников молодой Авраам Загойби объяснялся в любви наследницы империи пряностей и вступал в войну против сил уродства и ненависти на стороне красоты и любви. Но правда ли это, или я приписываю моему отцу мысли Ое? Сходным образом, ночами, мне по-прежнему снилось, что с меня сдирают кожу.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 Два мира стояли на ее мольберте, разделенные невидимой границей, которая делала возможным их окончательное разделение. Но при этом разделении одному из миров предстояло погибнуть, а другой легко мог быть поврежден. «Запросто», — сказала мне Ауэ, — «например, если моя рука дрогнет от страха». Она чрезвычайно изобретательно находила практические резоны для того, чтобы не бояться. «Мой прежний мир был уничтожен пожаром». Я попытался из него выпрыгнуть и упал в огонь. Но разве она Аое? Заслужила такой конец. Она была странницей, и немало перестрадала в жизни, но как уютно ей было в этой оторванности от корней, как легко в самой себе. Так что, в конце концов, человеческое «я» оказывалось мыслимо, как нечто автономное, и мультипликационный моряк Папаи, как и Иегова, был, похоже, близок к истине. «Я — это я, вот кто я такой, ясно вам?» и к чертям собачьим все эти ваши корни. Божье имя оказалось заодно и нашим именем. Я — это я, это я, это я, это я. Так скажи сынам Израилевым, я сам, сущий, послал себя к себе. Сколь не была ее судьба незаслуженной, Аои встретила ее лицом к лицу, и долгое время не позволяла Васка видеть ее страх. Что пугало Аои Уэ? Я пугал ее, мой слушатель. Да, именно я. Пугал не внешностью и не поведением, пугал словами, которые я писал на бумаге, этим ежедневным молчаливым пением о моей жизни. Читая мои записки прежде, чем Васка их забирал, узнавая всю правду об истории, в которую она была безвинно вовлечена, она содрогалась. Ужасаясь тому, как мы поступали друг с другом из поколения в поколение, она с ужасом думала о том, что мы способны сотворить сейчас, сотворить самими собой и с ней. В самых тяжких местах повести она закрывала лицо руками, и голова ее начинала трястись. Я, нуждавшийся в ее спокойствии, державшийся за ее самообладание, как за спасательный круг, в смятении ощущал свою ответственность за эти судороги. «Неужто это была такая скверная жизнь?» — спросил ее однажды. Спросил жалобно, как ребенок, ищущий опоры у воспитательницы. «Неужто действительно совсем, совсем скверная?» Я увидел, как перед ее глазами проходят разные эпизоды, горящие плантации пряностей, смерть эпифании в домашней церкви на глазах у Ауроры, тальк, мошенничество, смертоубийство. «Конечно», — ответила она, пронзив меня взглядом. «Все вы! Ужасно! Просто ужасно!» И, помолчав, добавила. Почему вы не могли просто успокоиться? Вот она, наша история в сжатом виде, наша трагедия, разыгранная клоунами. Напишите это на наших могилах, прошепчите это ветру. Несчастные догама, несчастные загойбе, они просто не умели успокаиваться. Мы были согласными безгласных, корявыми, неоформленными. Может быть, если бы она была с нами и оркестровала нас, наша фея гласных звуков? может быть тогда, может быть в иной жизни, за развилкой пути она пришла бы к нам, и мы все были бы спасены. Ведь в нас есть, в каждом из нас некая доля света, доля иной возможности. Мы начинаем жизнь с ней и с ее темной противодоли, и они до самого конца тузят и лупят друг друга, и если драка кончится в ничью, нам, считай, еще повезло. Что до меня… Мне никто ни разу не подал руку помощи, и только теперь я нашел мою Химену. Под конец она стала отдаляться от меня, сказала, что не хочет больше читать. И все-таки читала, вливая в себя каждый день еще немного ужаса, еще немного отвращения. Я умолял ее простить меня. Я сказал ей, вам не до конца выходит, сохранились дурацкие пережитки к это иудейство, что хочу получить от нее отпущение грехов. Она ответила. «Я этим не занимаюсь, ищите себе священника». После этого расстояние между нами увеличилось. Когда наши труды приблизились к завершению, страх навис над нами совсем низко и дождем посыпался нам в глаза. У меня начались долгие приступы кашля, когда, выворачиваясь наизнанку и истекая слезами, я чуть ли не желал задохнуться и умереть, оставив Миранду ни с чем. Моя рука дрожала над листом бумаги, ауи часто прекращала работу, брела, звеня цепью к стене, и там, сев обхватив себя руками, собиралась с духом. Теперь я тоже был в ужасе, ибо воистину ужасно было видеть, как ослабевает эта сильная женщина. Но когда в эти последние дни я пытался утешить ее, она отталкивала мою руку, и, конечно же, Миранда все это видел, видел упадок ее душевных сил и наше отчуждение. Он веселился, глядя на то, как мы сдаем, и дразнил нас. «Ну что, может, сегодня с вами расправиться?» «Да, пожалуй. Нет, все-таки лучше завтра». Ему не нравилось, как я его изображаю в моих записках, и дважды он представлял дуло пистолета к моему виску и нажимал на спусковой крючок. Патроник оба раза был пуст, и, к счастью, пусто был мой кишечник, иначе, конечно же, мое унижение было бы очевидным. «Он этого не сделает», — стал повторить я механически. «Не сделает, не сделает, не сделает!» А ой-ой не выдержала. Еще как сделает ублюдок-то несчастный!» — закричала она и Кай от ужаса и гнева. «Он сумасшедший! Совсем сумасшедший! Он колется!» Разумеется, она была права. Обезумевший Васка стал под конец жизни тяжелым наркоманом. Васка Миранда, потерявший иголку, обрел теперь иголки во множестве. Поэтому, когда он придет расправляться с нами, в его крови будет играть дурная отвага. Вдруг с одышливым содроганием я вспомнил, как он выглядел после того, как прочел мое описание рейда Авраама Загойби в мир детских присыпок. Я вновь увидел кривую улыбку на его лице, когда он злорадствовал на наш счет и вновь услышал, с леденящим душу пониманием, его голос, когда он пел, спускаясь по лестнице. «Бэби-софта чистота! Бэби-софта красота! Лучшим деткам достается мягенький наш софта!» «Конечно же, он убьет нас!» Я воображал, как он будет сидеть подле наших трупов, очистившись насилием от ненависти, и смотреть на обнаженный портрет моей матери. Наконец-то вместе с той, кого он любит, так будет сидеть, глядя на Аурору, пока за ним не придут, и тогда, может быть, выстрелит в себя последней серебряной пулей. Помощь так не явилась. Закодированные сообщения не были поняты, Сальвадор Медина ничего не заподозрил, сестры Лариас оставались верны своему хозяину. Не тальковая ли это верности, думал я, и не балуются ли эти женщины, помимо швейных, иными иголками? Я довел рассказ до моего приезда в Бенинхелле, и с Мольберта, боюкая пустоту, уже смотрела на меня моя мать. Мы с Аой почти не разговаривали, со дня на день мы ждали конца». Порой среди этого ожидания я молча вопрошал портрет матери в надежде получить ответы на великие вопросы моей жизни. Я хотел знать, была ли она любовницей Миранды или Рамана Филдинга или кого бы то ни было еще. Я просил дать мне доказательства ее любви. Она ничего не отвечала, только улыбалась. Часто я смотрел на работающие Аой Уэ, на женщину, которая была мне такой близкой и такой чужой. Я мечтал встретиться с ней позже, когда мы чудесным образом спасемся на открытии выставки в какой-нибудь другой стране. Бросимся мы друг к другу или посмотрим и пройдем мимо, не подав виду, что узнали. После ночной дрожи и ночных объятий, после тараканов, что мы будем значить друг для друга? Все или ничего? Может быть, хуже, чем ничего. Может быть, каждый из нас напомнит другому о худшем времени в нашей жизни. и мы почувствуем взаимную ненависть и в ярости отвернемся друг от друга. О, я в крови, я весь в крови, кровь на моих трясущихся руках и на моей одежде, кровь пятнает страницы, на которых я сейчас пишу. О, вульгарность, о, пошлая недвусмысленность крови, как она безвкусна, как бессодержательна. Я вспоминаю газетные сообщения о зверствах, о невзрачных служащих, оказывающихся жестокими убийцами, о трупах, обнаруженных под половицами спальни или под дёрном лужайке. Вспоминая фотографии уцелевших, жен, соседей, друзей. «Ещё вчера мы жили богатой и разнообразной жизнью», — говорят эти лица. «И вот случилась эта мерзость. Теперь мы не более, чем ее принадлежность. Мы статисты в кровавой драме, не имеющие к нам отношения». Нам и присниться не могло, что подобное может иметь к нам отношение. Мы раздавлены, уплощены, сведены к нулю. 14 лет достаточно, чтобы возникла новая генерация или чтобы произошла регенерация. За 14 лет Васка мог бы выщелочить из себя горе, и мог бы очистить душу от ядов и вырастить новый урожай. Но он увяз в трясине былого, насквозь промариновался в желчи и унижении. Он тоже был узником в этом доме, ставшим величайшей глупостью его жизни. Он по своей воле угодил в ловушку собственной несостоятельности и неспособности сравняться с Ауророй. Он был пойман невыносимой для слуха петлей обратной связи, пронзительной петлей воспоминаний, гласивших все громче и громче, пока от их звука не стало лопаться и трескаться все подряд. Барабанные перепонки, стекло, жизни. То, чего мы страшились. Настало. Прикованные цепями мы ждали. И вот оно, наконец, когда я довел повествование до рентгеновской комнаты и Аурора скинула с себя последние ошметки плачущего всадника, в полдень Васка явился к нам в своем султанском облачении и черной шапочке, бренча висящими на поясе ключами, держа в руке револьвер и мурлыкая тальковую песенку. Черную шапочку надевает английский судья при объявлении смертного приговора. — Похоже на бомбийскую версию ковбойского фильма, — подумал я. — Решающая стычка среди яркого дня, правда, только один из нас вооружен. — Бесполезно, тонто, мы окружены. Лицо у него было темное, не такое, как раньше. — Не делайте этого, — сказал Ауэ. — Вы будете раскаиваться, прошу вас. Он повернулся ко мне. — Госпожа Химена хочет остаться в живых, мавр, — проговорил он. — Неужто не бросишься ее спасать? «Неужто не будешь драться за нее до последнего вздоха?» Солнце падало на его лицо узкой полосой. Глаза у него были розовые, рука с револьвером дрожала. Я не понимал, о чем он говорит. «У меня нет возможности драться», — ответил я. «Но если снимешь с меня цепь и положишь пистолет, тогда будь уверен, я сражусь с тобой за наши жизни». Из-за астмы мой голос звучал, как рев осла. «Настоящий мавр!» сказал васка должен броситься на обидчика своей дамы даже если это означает его неминуемую смерть он поднял пистолет прошу вас сказал ауэ вжимая спиной в стену из красного кирпича «Мавр, ну уже однажды в прошлом женщина просила меня умереть ради нее но я выбрал жизнь теперь меня просили снова просила более достойная которую я однако любил меньше чем первую как мы цепляемся за жизнь Если я кинусь на Васка, это продлит ее жизнь лишь на мгновение, но каким же бесценным казалось ей это мгновение, каким нескончаемо длительным, как она молила о нем, как презирала меня за отказ подарить ей эту вечность. — Мавр, прошу вас, пожалуйста! — нет, — подумал я, — нет, не хочу. «Поздно — Поздно! — весело сказал Васка Миранда. — О, вероломный и трусливый Мавр! вы вскрикнула и бесцельно бросилась сбежать через комнату. В какой-то миг верхняя часть ее тела оказалась заслонена картиной. Васка выстрелил всего один раз. Пуля пробила холст над аурориным сердцем и вошла в тело Ауи Уэ. Она тяжело повалилась на Мальберт, схватившись за него руками, и был такой момент, представьте себе это, когда ее кровь потекла сквозь рану в груди моей матери. Потом портрет упал вперед, Ударился о пол правым верхним углом рамы, перевернулся и лег лицом вверх, обогренный кровью Аое. Та, напротив, рухнула лицом вниз и больше не двигалась. Картина была испорчена. Женщина была убита. Итак, не она, а я выиграл это мгновение, столь необъятное в предвкушении, столь краткое в воспоминании. Я отвел полные слез глаза от распростертого трупа Аои. я повернулся к моему убийце лицом. «Плать же, как женщина!» — сказал он мне. «О том, чего ты не умел защитить, как мужчина!» Потом он попросту лопнул. Из недр его тела послышалось бульканье, его задергало, словно невидимыми вечевками, и потоки его крови смели все плотины. Они хлынули у него из носа, рта, ушей, глаз. Клянусь, именно так». Кровавые пятна стали расплываться по его мавританским шароварам спереди и сзади, и он плюхнулся на колени в натекающую из него смертельную лужу. Была кровь. И еще раз кровь. Кровь в васка смешалась с кровью Аоя. Кровь плескалась у моих ног, текла под дверь и капала вниз, сообщая новости Аврааму и рентгеновским лучам. «Вы скажете, передозировка наркотика?» Одна лишняя игла в руку и тело не выдержала, дало течь в дюжине мест. Нет, это было другое. Из прежних времен, та старая игла, игла воздаяния, проникшая в него еще до того, как он совершил преступление. Или и. Это была сказочная игла, осколок льда, оставшийся в его жилах после встречи со Снежной Королевой, моей матерью, которую он любил и которая свела его с ума. Умирая, он упал на портрет моей матери, и вытекающая из него кровь залила полотно. Аурора тоже была утрачена безвозвратно, она так и не заговорила со мной, так ни в чем и не призналась, так и не дала мне то, в чем я нуждался, свою безусловную любовь. Что до меня, я вернулся к столу и дописал свою повесть. Кладбище заросло грубой травой, высокой колкой, и, сидя на этом могильном камне, я, наверное, кажусь покоящимся на ее желтых остриях, невесомым, сбросившим все и всяческие ноши, парящим, едва касаясь густой поросли чудесным образом негнущихся лезвий. Мне отпущено немного времени. Счет моим вздохом, как к годам античного мира, идет в обратном порядке, и до нуля уже близко. На это паломничество я истратил мои последние силы, ибо когда я пришел в себя, когда я освободился от цели с помощью ключи, который снял с пояса у Уваска, когда я довел до конца мои записки, отдав последнюю дань чести и бесчестия двоим умершим, тогда мне стало ясно, что я еще должен сделать в жизни. Я надел пальто, потом, выйдя из камеры, Разыскал в кабинете ВАСКО все написанное мною и рассовал по карманам пухлую пачку бумаги, прихватив еще молоток и гвозди. Экономки обнаружат тела очень скоро, и тогда Медина отправится по следу. «Пусть найдет меня», — решил я. «Пусть не думает, что я не хочу быть найденным. Пусть узнает все, что следует узнать, и поделится этим знанием, с кем сочтет нужным». И вот я начал прибивать листы моей истории всюду, где проходил. Я держался в стороне от дорог. Несмотря на то, что легкие отказывались служить, я ковырял по каменистой земле и по руслам пересохших рек, ибо во что бы то ни стало хотел добраться до цели прежде, чем меня настигнут. Я весь покрыт ссадинами от колючих кустов, веток и камней. Я не обращал на это внимания. Если напоследок с меня слезает кожа, я только рад избавиться от этой обузы. И вот я сижу здесь в последнем свете дня, на этом камне среди этих олив и смотрю через долину на дальний холм. Там высится она, гордость мавров, жемчужины их мастерства, их последний оплот. Европейский красный форт Альгамбра, родная сестра фортов в Дели и Агре, дворец проникающих друг в друга форм и потаенной мудрости, переплетений покоев, двориков и садов, памятник несбывшейся возможности, целевшей вопреки всему до наших дней и намного переживший своих завоевателей, свидетельство утраченной но сладкой любви, пребывающей вопреки поражению, уничтожению и отчаянию, побежденной любви, которая выше того, что ее победило, свидетельство этой глубочайшей из наших потребностей, потребности к слиянию, к стиранию границ, к выходу за пределы собственного я. «Да, я увидел ее через океанскую равнину, хотя мне не довелось пройти по ее благородным залам. Я вижу, как она тает в сумерках, и на мои глаза наворачиваются слезы. В головах этого могильного камня выбиты три искривившиеся буквы. Я читаю их пальцем. R.I.P. «Покойся в мире». «Что ж, очень хорошо. Я упокоюсь с надеждой на мир». Сколько их, объятых сном, ожидает поры, когда можно будет проснуться. Артур спит в Авалоне, Барбаросса в своей пещере, Фин Макул лежит среди ирландских холмов, Червь Ураборос на дне разделяющего моря. Фин Макул — герой кельтского эпоса «Отец Осиана. Ураборос — змей, кусающий себя за хвост, древний символ у египтян и греков. Ван Джина, предки австралийских аборигенов, покоятся под землей и где-то в чаще Терновника, красавица в хрустальном гробу, ждет поцелуя принца. У меня под рукой моя фляга. Выпью вина, а потом новоявленный Рип Ван Винколь, лягу на этот старый камень, положу голову чуть ниже букв RIP и закрою глаза, чтобы, как истре повелось в моей семье, уснуть в час беды с надеждой на радостное и светлое пробуждение. в лучшие времена.